В Акханках Еврипида хор Менат является собой такое сочетание поэтичности и дикости, которое прямо противоположно безмятежности. Они прославляют удовольствие отрывать конечности диких животных и поедать их сырыми тотчас же. О, как мне любовь в полянах, когда я в неистовом беге от легкой дружины отставши в Истоме на землю паду, Священной небридой одета. Стремясь к афрегийским горам, Я хищника жаждала снеди, За свежей козлиной кровью Гонялась по склону холма. Танец минат на склоне горы Не был только неистовством, Он был бегством от бремени И забот цивилизации В мир нечеловеческой красоты свободы ветра и звезд. В менее безумном настроении они поют. Милая ночь, придешь ли? вахху всю я тебя отдам. Пляски, белые ноги, шею, рассес студеный. Лань молодая у слади луга зеленого рада. Вот из облавы вырвалась, сеть миновала крепкую. Свистом охотник, пускай теперь гончих с заланью шлет. Ветер у ней в ногах, в поле раздолье, Берегом мчатся отрадно ей, даром, что члены сжимает усталость. Тихо кругом она рада безлюдию, А рада молчанию чаще зеленой. Прежде чем повторить, что греки были безмятежными, попробуйте вообразить Матрон Филадельфии, ведущих себя таким же образом хотя бы в пьесе Юджина О'Нейла. Орфик не более безмятежен, чем прежний поклонник Вакха. Для Орфика жизнь в этом мире является страданием и скукой. Мы привязаны к колесу, которое, вращаясь, образует бесконечные циклы рождения и смерти. Наша истинная жизнь на звездах, но мы прикованы к земле. Только путем очищения, самоотречения и аскетической жизни можем мы избежать этого круговорота и достигнуть, наконец, экстаза единения с Богом. Это вовсе не взгляд тех людей, для которых жизнь легка и приятна. Это больше напоминает религиозную песню негров. Я собираюсь поведать Богу обо всех своих невзгодах, когда попаду домой.